40. У нас остается еще время до встречи с остальными. Решаем пойти по маршруту Курта. Уж очень у него вчера был странный вид. Нужно проверить, как он справляется. «Как ты планируешь уговорить Гила познакомить нас с главным?» спрашиваю по дороге. «Может, мои идеи и бывают блестящими?» Но сейчас у меня нет даже вариантов. Кесса деморщится. Пока понятия не имею. Что-нибудь придумаем. Угу. Если он рассчитывает на меня, то сильно заблуждается. Кажется, мой генератор идей иссяк. А как тебе предложение податься в ученики к доктору СБ? Интересуюсь. Райан бросает на меня хмурый взгляд. В топку СБ, отвечает коротко. Полностью разделяю это мнение. Ты помнишь маршрут? решая перевести тему. Курт должен был направиться сюда? Да, у меня все в порядке с памятью. Напряжен и зол после разговора с Конноре. Да уж, вернуться на оптимистичную волну не выйдет. Замолкаю, глазею по сторонам. Утром мне казалось, что все вот-вот может кончиться. Оказалось, что самое интересное только начинается. нашей жизни ничего не стоят. Ни ново, но неприятно. Меня больше не заботит, сдержит ли Коннери слово и освободит ли отца. Теперь выполнить свою часть сделки кажется мне еще более нереальным. Мы уже принесли СБ заказчика на блюде. Оказывается, им нужно еще и вставить ему в зубы яблоко. Злюсь, но злость ничего не изменит, эмоции худший помощник. Думай, Кэм, думай, как никогда, иначе вам не выжить. Райан тоже погружен в свои мысли. Так и идем. Жаль, что нас заберут только в назначенный час. Хочется лечь, укрыться с головой и выпасть из реальности хотя бы на несколько часов. Мечты! Впереди вырастает громада торгового центра, того самого, в который должен был сегодня направиться Курт. Помню это здание. Его проектировала и строила папина фирма, строй Феррис. Интересно, она еще существует? Кому принадлежит? Когда-то название «Строй Феррис» гремело по всему Аквилону. Где ты теперь, ее создатель? Как ты? И все же, почему именно торговые центры? В чем послание террористов? Ни требований, ни сообщений, разрушений и все. В чем смысл? Никак не могу сообразить. Что-то не вяжется. Подходим к зданию. Беспрепятственно входим в холл. Мы никого не интересуем, Внимание не привлекаем. Люди здесь слишком заняты своими делами. Пожалуй, только этим Мне до сих пор и не нравится верхний мир. Никому до тебя нет дела. В хорошем смысле. Ты невидимка в толпе, Но при этом можешь делать, что хочешь. В мои мысли вмешивается посторонний шум. Кто-то кричит, ругается. Вот уже чего точно не должно быть в торговом центре. Кэссиди бледнеет. Глупо ждать, что он скажет, что мне показалось. И это не голос Курта. Черт! Торопимся в направлении перепалки. Недалеко от второго входа, не того, через который мы шли, развернулось действо Охранник в форме держит Курта под локоть. Вокруг собралась администрация здания из Иваки. «Я ничего не сделал!» — пытается вырваться Курт. «Я не Крал! Я только посмотрел!» «Крал! Еще как!» «Вызывайте полицию!» — ручит охранник. Но никто не сходит с места, чтобы сделать звонок. «Всем слишком интересно развитие событий». «Что здесь происходит?» — немедленно вмешивается Кэссиди вы его знаете басит страж порядка в торговом центре сдвигая мощный бровик к переносице знаю не отпирается райан может быть обойдемся без полиции думаю произошло недоразумение недоразумение взвизгивает полная женщина приютившаяся за плечом охранника он украл с витрины булку и сожрал на моих глазах А когда я попросила заплатить, сказал, что денег у него только на проезд. Каков наглец! Булка? Серьезно? Мне хочется стукнуться обо что-нибудь головой. Например, а вот ту гипсовую колонну. Я предлагал прийти завтра и заплатить. Принимается оправдываться Курт, но придушина замолкает под тяжелым взглядом Кэссиди. «Завтра!» — еще больше распаляется сотрудница. «Мы не выписываем кредиты! Плати потом ешь!» «Я вызвала полицию», — сообщает девушка в строгом платье с воротником-стойкой, свесившись через перила лестницы. «Сейчас приедут». «Ну все, попали». «Если мы не смоемся до приезда копов, счет идет на минуты» по-хорошему договориться не получится. Кэссиди решает также Он просто бьет охранника в лицо, неожиданно и без замаха. Тот оседает, выпустив курта, а мы уже мчимся к выходу. Нас никто не останавливает. Это же цивилизованный мир, все в шоке. Стоит оказаться на улице, слышится вой сирен. Прямо перед зданием опускается полицейский флаер. «Бежим, скорее!» — торопит Раен. «Через тот переулок должен быть сквозной проход». «Несемся туда». Полицейский с поразительной ловкостью, выпрыгнувший из флайера, спешит за нами. «Стойте! Вы арестованы! Я буду стрелять!» А он не шутит, понимаю, в ужасе, потому что слышу звук выстрела. Коп даже не понял, что произошло. Он не стал бы стрелять средь бела дня из-за какой-то булки. Но всеобщая суматоха, крики, охи, вздохи сделали нас в его глазах самыми страшными преступниками. Возможно, теми самыми террористами, коими сейчас и являемся. И он стреляет на поражение. Вижу, как пуля врезается в стену недалеко от меня. Пуля? Серьезно? У них что, парализаторов нет? Для кого создали оружие, из которого можно полить, а потом выяснять, кто в чем виноват? Верхний, вы озверели! Наше счастье, что меткостью стрелок не отличается. Мы успеваем свернуть в переулок. Потом еще один. И еще. Все, кажется, ушли. Замедляемся. Теперь как раз нельзя привлекать к себе внимание. «Ух!» – выдыхаю. «Вот это влипли!» «Пронесло?» – спрашивает Курт неуверенно. «С опаской косится на Кэссиди».